Я ласкаю ее упругую грудь, ее гибкую шею. Она просит сахара, ищет горячими губами ладонь. Но сахара нет. Все еще стучат пулеметы. За моей спиной покорно вздыхает Федя. 24 ноября. Разве это война? Красные сдаются почти без боя. Вчера мы взяли батарею, четыре орудия — Сегодня два пехотных полка. Федя хвалится. Так и ставку ихнюю голыми руками возьмем. Егоров останавливает его. Не мели, воля Божья. О себе пекись, как бы не забрали тебя. Но я спокоен, Федю не заберут. Холодно, свищет ветер, воет и разыгрывается метель. В Вреде выстроил пленных в поле. Он командует. Смирно! 800 одетых в военную форму крестьян впивается мне в лицо. У всех один и тот же напряженный и недоверчивый взгляд. Они озябли, держат руки по швам и готовятся к смерти. Федя спрашивает, «Прикажете тачанки подать?» «Тачанки. Нет, я не расстрелял никого. Я предложил желающим вернуться в Бобруйск, желающим записаться к нам». И я сказал, что каждый волен идти домой. Они не поняли. Кружилась снежная пыль, Таяла и забивалась за воротник. Я ушел, они все еще ждали. Ждали чего? Тачанок? 25 ноября. К пленным я послал Егорова и мужичонков из Бухчи. Я не знаю, о чем они говорили, Вероятно, опять о панах, о земле, о подводах, о генералах. Но к вечеру у нас составился новый добровольческий полк, пятый партизанский, пехотный. И теперь во мне живет звериное чувство. Я хочу драться, драться, даже если нельзя победить. 26 ноября. Я люблю Ольгу. Любит ли Ольга меня? Я впервые задаю себе этот вопрос. Там, в Москве, я знал, что она не может меня не любить. Какая женщина устоит против любви? Какая женщина не истомится и не взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийственный поединок? Но ведь теперь между нами даже не бездна, а колодец ее. Колодец бедствий, тревог, несчастья и поражений – Ни тюрьма и не Лубянка страшны. Я сожгу тюрьму и взорву Лубянку. Страшна неразделенная жизнь. 27 ноября. Я написал на клочке бумаги. Начальнику Бобруйского гарнизона. Приказываю вам сдать немедленно город. В случае неисполнения сего приказания я вас повешу. Деревня Микошевичи, подпись. «Эту записку я передаю перебежчику». Молодой солдат в шлеме улыбается и прячет ее за рукав. «Ничего больше, товарищ, ничего. Счастливо оставаться, товарищ». «Для него я товарищ, а не господин полковник, и уж, конечно, не его благородие». Вреде не признает этих коммунистических новшеств. Он не может понять, что он давно не его величество Лейб-Гусар, а такой же доброволец, как Федя. Товарищ звучит для него оскорблением. Мне все равно, лишь бы сдался Бобруйск, лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг к Москве. Мне приказано ждать, тем хуже. Завтра я наступаю.